Глава 10. Переливчатое пение птиц разбудило Вирджинию. Она открыла глаза и вспомнила: вчерашний вечер они с Саидом ещё немного посидели во дворе и разошлись по комнатам. Странно, она уже начала привыкать к его постоянному присутствию, и сейчас ей его не хватало. Вирджиния уставилась в потолок, пытаясь понять своё самочувствие. Сегодня гораздо лучше, не сильная боль в груди, кашель, но в целом неплохо. Можно даже прогуляться к пляжу. Саид вчера сам предложил. Не стоит отказываться. Слегка пошатываясь, девушка поднялась с кровати, но тут же взяла себя в руки. Нет, падать не входило в её планы. Сначала прогулка, а потом завтрак. Впервые за пару дней она испытала голод. Вирджиния надела белое платье с длинным рукавом, расшитое замысловатой вышивкой и мелкими жемчужинами. Было жарко, а в белом легче переносить жару. От духоты негде было спрятаться, хотелось сорвать с себя всю одежду и окунуться в прохладное море. Она слегка закашлялась, и Иман тут же влетела в комнату, что-то недовольно бормоча себе под нос на своём языке. Вирджиния нахмурила брови. Как ей надоел этот кашель вместе с лекарствами. Но выбора не было, приходилось терпеть уколы, и맘 была твёрдо намерена её вылечить. Да и Верджинии самой поскорее хотелось в Дубай, в свою маленькую и уютную квартиру. Хотелось чувствовать родной запах города, где смешивались все нотки востока. Тебе будет слишком жарко в этом, Имам посмотрела на девушку неодобрительно. Все туристы ходят полуголые. Вирджиния снова закашлялась от нехватки воздуха. Хотелось уже на улицу. Я привыкла так одеваться, Айман. Жара меня не пугает, и я родилась в мусульманской стране. Но здесь не Дубай. Здесь Саид, перебила она женщину. Ему придётся смириться. Ты думаешь, он никогда не видел полуголых женщин? Хитро улыбнулась Айман. Такой красавчик должен купаться во внимании женщин. В Иржинии даже кашлять перехотелось, она так и стояла с открытым ртом. Слова "Иман" вызывали неприятный осадок, а ещё мерзко скрежет в груди. "Я делаю это не для него, я делаю это для себя. Я христианка, но выросла в смешанных традициях. Я" Она махнула рукой, не желая продолжать разговор. "Делайте мне укол, и я пошла". После первого укола последовал второй. Такими темпами она быстро поправится. А Верджиния вышла во двор, закрыла глаза и вдохнула запах дикого леса. Воздух чист, как в Альпах. Она улыбнулась, подставив лицо утреннему солнышку. Сейчас оно не сильно печёт. В самый раз, чтобы убрать бледный цвет лица. Сайт открыл калитку и ступил на грантовую тропинку, ведущую к дому. Он встал чуть в свет, чтобы изучить окрестности. И был приятно удивлён, обнаружив среди зелёной листвы небольшой водопад и маленькое озеро. Искупавшись в холодной и чистой воде, Саид смыл с себя всё напряжение этих двух адских дней. Он перекинул футболку через плечо, уже сейчас ощущая, что этот день будет жарче предыдущих. Не хватало кондиционеров. Увидев Вирджинию, он остановился и стал наблюдать за девушкой. Та принимала солнечные ванны, раскинув руки в стороны и улыбаясь. Что ж, пока она не выздоровеет, большего ей нельзя. Мирхаба Хаяти. Вирджиния вздрогнула, открыла глаза и отступила. Саид, голый по пояс. Она даже видела капельки воды на его бронзовом теле. Закричав, она закрыла глаза руками и отвернулась. Такая необычная реакция насмешила его. Ты же мне доказывала, что христианка так и веди себя, как они. Сердце заколотилось быстрее. Лучше бы она не видела его. Ну, решив не сдаваться, гордо расправила плечи. Повернулась к нему и, смотря прямо в глаза, произнесла: "Я не понимаю тебя. Порой ты ведёшь себя совсем не как мусульманин. Здесь слишком жарко. А в пустыне нет? Здесь нет людей. А я кто?" Он хитро улыбнулся и опустил футболку, пытаясь найти вырез, чтобы надеть её. Вирджиния мельком отметила его движение, но всё её внимание сосредоточилось на другом. Его тело. Саид был идеально сложен, пропорциональный, атлетический. Генетика, спортзал, гора быт лида спорт, хотя не все. Чаще пад анджалабии скрывают большие животы, но этот мужчина был в отличной физической форме. Саид натянул на себя футболку, и Вирджиния с облегчением выдохнула. Пола обнажённый Саид её очень смущал. Ты довольна? Она молча кивнула, встречаясь с его глазами и ловя себя на мысли, что до этого было Гораздо лучше. Но о таком даже нельзя думать. Она перевела взгляд на его чёрные влажные волосы. Ты был на пляже? Нет, я не дошёл до него. Зато наше озеро, ярко-голубое, с прозрачной чистой водой. Он словно описывал её глаза, кристально-голубые, на солнце они выглядели особенно ярко. "Вирджиния", произнёс он нахмурив брови, и сделал шаг ближе. Смотившись, она отступила. "Что?" Если он подойдёт ещё ближе, она будет кричать. Носой ото одним шагом сократил расстояние между ними и рукой коснулся её подбородка, приподнимая его и пристально рассматривая что-то. У тебя гетерохромия? А в одном глазу коричневое пятно. Он брал руку и отошёл. Никто и никогда не замечал этого, никто, кроме самых близких, родителей и крестьяна. Агна уверена, что Мэтту даже в голову бы не пришло рассматривать её глаза так долго. А Саид подмечал всё, как настоящий капитан, он умел видеть каждую мелочь. Подарок от папы, наверное. Девушка опустила взгляд. Стало неловко, что её рассматривает этот мужчина. Хотелось отвернуться и убежать. Может, он сейчас испытывает отвращение? Хотя какая разница, что испытывает он? Саид опять против воли Аллаха прикоснулся к ней. Мне нравится, произнёс он и направился к дому, но слова Вирджинии его остановили. Тебе нравится изъян в моём глазу? Он вернулся к ней, чтобы ответить. Это твоя изюминка. Обычно они не касались этой темы, но теперь казалось, что когда он смотрит на неё, то видит, а что он видит? Аномалию или всё же изюминку? За завтраком Вирджиния старалась не встречаться с Саидом взглядом. Она пыталась даже ни о чём не думать, чтобы он не смог прочитать её. Разве мужчина может быть настолько наблюдательным, чтобы заметить небольшой участок тёмного пятнышка в небесно-голубом цвете? Один на миллион, может, и он сидит сейчас напротив и разговаривает с Иман по поводу дороги к морю. Сейчас он слишком увлечён разговором, есть время подумать, но думается только о нём. Хотелось посмотреть на него, но взгляд был направлен в тарелку. Мы можем пойти вечером к морю. Сейчас слишком жарко. Обревки фраз долетали до неё, и голос отдалялся всё дальше и дальше. Она хочет идти сейчас. На резко подступила слабость, ноги не держали. Вилка выпала из рук и с грохотом ударилась о тарелку, а Верджиния схватилась за край стола, пытаясь удержаться, но поняла, что падает. Сайц реагировал мгновенно. Он подхватил её, не давая девушке упасть. Можно подумать, что он всё это время стоял рядом и ждал, когда она упадёт. Со мной всё хорошо. Она попыталась объяснить ему, что дойдёт сама, здесь не так далеко. Но Саид, прошептав что-то на арабском, взял её на руки и понёс. Он дошёл до её комнаты за считанные секунды, уложил в постели, рукой убрал прядь волос, которая закрывала девушке лицо. Он хотел видеть её взгляд. Ответный взгляд, пусть недовольный, сойдёт любой. Но в ответ она только прошептала что-то, не открывая глаз. Иман набирала в шприц лекарство, Сколько ещё можно вливать в Вирджинию эту гадость? Всё это не помогает. Может быть, ей нужны другие лекарства? Скажите, какие? Я достану. Всё нормально, Саид, лекарства помогают, но он на всё надо время. Он вышел из комнаты, оставив их вдвоём, и направился на улицу. Если эти лекарства будут так помогать, то месяца на лечение не хватит. Но разве он против того, чтобы оставаться здесь подольше? два противоречащих друг другу желания: чтобы Вирджиния поскорее поправилась и не улетать обратно в Дубай. Вирджиния снова погрузилась в сон. Слабость ощущалась во всём теле, будто её запрягали вместо лошадей и вспахивали поле. Болила каждая мышца, каждый миллиметр тела. Она мечтала встать с кровати, выйти из дома, но не могла даже открыть глаза. Только слёзы проникали сквозь опущенные ресницы. Мне было силы вытереть, кто-то делал это за неё, нежно пальцем, оставляя мокрые дорожки и шепча слова на арабском языке. Молитва погружала её в транс. Вирджиния уже слышала её раньше, могла даже повторить все слова наизусть. В такой момент кажется, что находишься дома среди самых родных. "Я устала", чуть слышно прошептала Анна. "Я знаю". Его руки провели по её волосам. Всё будет хорошо, я тебе обещаю. И снова сон. Саид съездил в Денпасары, привёз врача, пришлось долго ждать, когда тот закончит смену. Но слава Аллаху, доктор согласился. А ждать? Он мог ждать вечность. Больные начинают выздоравливать это хороший признак. Врач осмотрел Вирджинию и удовлетворённо кивнул. Она поправляется. Пневмония вызывает слабость, поэтому ей всегда хочется спать, но лекарства действуют. Думаю, завтра она уже встанет на ноги. Она на них уже стояла, как видите, недолго. Нервничалsa и это врач его понимал. Дни тянулись мучительно долго. Вирджиния всё чаще находилась в своей комнате и выходила только под вечер во двор. Она садилась на скамейку, сжимала края палантина у себя на груди и смотрела, как верхушки деревьев поглощает солнце. Потом Кашель заставлял её возвращаться обратно в комнату. Прошло ещё три заката солнца. Саид потерялся во времени, но желание возвращаться в реальную жизнь не возникало. Самолёты по-прежнему не летали. Теперь он узнавал информацию о небе, прислушивался к звукам двигателей и смотрел в голубую даль, выискивая хоть один путный след. Но было тихо, ни одного самолёта. Авдин Пасар ехать не хотелось, как и звонить отцу и выслушивать речи о баве компании и женитьбе. Все его мысли были заняты Вирджинией и её здоровьем. Они пересекались только вечером во дворе. Сидели в тишине, и закат говорил всё за них. Иногда Саид приходил к ней в комнату, но девушка всегда просила его выйти. Он понимал её. Она грустила по дому, а он напоминал ей только о болезни. Вечером Саид шёл по берегу моря в гордом одиночестве. Теперь он гулял здесь и встречал закаты один. Это была красивая бухточка, небольшая, с маленькой полоской песка, которая плавно переходила в гальку, а волны зачерпывали мелкие камешки и забирали с собой, но в обмен приносили свои. Это только кажется, что все камни одинаковые. На самом деле это не так. Их рисунок индивидуален. Внезапно он остановился, не веря глазам. Вдалике девушка в белом платье сидела на корточках и что-то собирала. Медово-карамельные волосы рассыпались по плечам. Он не видел её лица, она сидела к нему спиной, но он точно знал, что это Вирджиния. Он не хотел её пугать, но она всё равно вздрогнула, услышав шаги за спиной и обернулась. Саид заслонял с собой уходящее солнце. Где-то она уже видела эту картину, дежавю. А Вирджиния встала, убирая руки за спину. Саид Почему ты здесь одна? Он был рад её видеть, но говорил совсем не то, что хотел. "Иман сказала, что ты здесь я не одна". Он слегка улыбнулся, подавляя в себе желание накричать на неё. "Дорога сюда слишком опасна, а она шла одна". Девушка протянула ему руки, её ладони были полны ракушек, и это заставило Саида улыбнуться шире, и оставить гнев позади. Она совсем как ребёнок. Я не знаю, зачем они мне. Девушка потрясла руками, и все ракушки выпали. Ты просто не знаешь, чем себя занять. Саид посмотрел в её глаза. Значит, ты выздоравливаешь. Она кивнула. Саид прав, ей гораздо лучше. Дышать уже легче, и только лёгкий кашель иногда давал о себе знать. Скоро стемнеет. Пойдём домой. Он кивнул в сторону дома. Дорога через лес прямая, но блуждать в темноте не хотелось бы. Вирджиния ещё раз взглянула на море. Тихо. Хотелось лечь на берегу, раскинуть руки на песке, смотреть на небо и слушать шум волн. Но она подчинилась Саиду, ступая босыми ногами по мелким камням. "Я хочу позвонить родителям", она повернулась к нему. "Отвези меня завтра в Денпасар". "Хорошо", кивнул он. "Я как раз хотел позвонить отцу". Вирджиния проследила за выражением его лица. "Ты износя эти слова", он хмурился. "Как дела у компании? Вернули пассажиров?" "Не знаю". Он тут же улыбнулся. Он совсем не об этом думал. "Ты предложилацу альянс". Девушка ненадолго остановилась. "Ведь это отличная идея". "Не для него, мы отец очень упрям". "Как ты?" "Хуже". "Куда хуже?" Она даже не стала спрашивать, она плохо знала Мухаммеда. Ну, немного знала его сына. Или нет? Теперь она понимала, что не знала и его. Саид загадка, то он бесчувственный, то он слишком внимательный. А Вирджини не отвернулась и пошла дальше. Ей не хотелось грубить или перечить ему, напротив, хотелось узнать его лучше. Саид. Она не остановилась, но посмотрела на него. Почему ты стал пилотом? Они шли вдоль берега, и лёгкий ветерок касался их своим дыханием. Он 100 раз слышал этот вопрос от других пилотов, но никогда не отвечал на него честно. А этой девушке не захотел врать. Когда я был ребёнком, отец просто брал меня с собой в офис. Я помню его кабинет до малейших деталей. Помню Френка с кипой бумаг. А взрослые разговоры меня мало интересовали, и я уходил в аэропорт. Вставал у панорамного окна и любовался самолётами, идущими на посадку, экипажами, возвращающимися домой или идущими на рейс. Я даже любил запах аэропорта. Один арабский пилот в тайне от отца брал меня на перрон осматривать Boeing. Саид остановился и посмотрел в сторону моря. Он никому и никогда не говорил такого. Мой отец пытался приобщить меня к своей работе и, сам того не зная, влюбил в другую. Вирджинетта ужасно находилась немного удивлённая его ответом. Она думала иначе про его выбор. Думала, что это очередное баловство богатого араба, который делает что хочет. Но на деле оказалось всё гораздо серьёзней. Твой отец недоволен твоим выбором. Но ведь это твоя жизнь. Ты сам должен решать, как тебе жить. Это у вас так. Он перебил её. Ты же знаешь наши правила и законы. Я обязан быть там, где мой отец и принять его выбор. Сайц слегка улыбнулся ей и пошёл дальше. Как ты стала пилотом, я даже не буду спрашивать. Вирджиния удивлённо подняла брови, догнала его и повернулась к нему лицом. Он не остановился, но слегка сбавил шаг. Ей приходилось идти пятясь, но пока удавалось неплохо. Я тебе расскажу. Я всю жизнь провела в аэропорту, встречала папу, провожала его. Дома я слышала много интересных историй об увиденном в небе. Она сложила ладони на груди. Ты знаешь, каково это гордиться в семье, где всё кругом соткано из неба. Сайд остановился. А в моей семье всё гораздо приземлённей. Отчёты и собрания, чтобы давать работу семьям, у которых всё соткано из неба. Верджинет уже остановилась. Недовольно взглянув на него. Понятно, почему ты такой. Она хотела сказать бездушный, но вспомнила слова Иман. Он принёс тебя на руках, значит, переживал. И он попросил забрать сына Миленек себе домой. Отправил экипаж в Дубай, а сам остался здесь, сайт не бездушный. Он только прячется за этой маской. Случайная болезнь заставила её снять, но сейчас он снова её надел. Какой, спросила. Бездушный. Вирджиния смотрела на него и не знала, что ответить, подбирала слова. Закрытый. Саит усмехнулся и шагнул ей навстречу. Отрезка в движении Вирджиния оступилась, но его рука не дала ей упасть на мокрый камень. Девушка выпрямилась, но он быстро убрал руку. Поддержка исчезла так же внезапно, как и появилась. Она отряхнула с платья грязь, но ведь она даже не упала. Это было единственное движение, за которым она могла скрыть смущение. "Шукран", тихо прошептала она. В последнее время я часто слышу это слово от тебя. Саид стоял напротив, смотря ей прямо в глаза. Захотелось отвести взгляд в сторону. "Я благодарна тебе за всё, что ты для меня сделал. Я не останусь перед тобой в долгу". "Я не прошу тебя выплачивать долги Верджинии". Она облегченно выдохнула, отвернулась и башла дальше. Да и цена всему этому была бы слишком высока. Девушка остановилась, боясь повернуться. Что он имеет в виду? На что намекает? Может, он, как все мужчины планеты, желает только одной оплаты? Сайто обошёл её так, чтобы она опять видела его. Он улыбался. Догадался, что ей не по себе. Ему идёт улыбка, зато ей сейчас не до неё. Ты испугалась. Я не имел в виду ничего такого, что тебя может напугать. Я живу по законам ислама и женщину уважаю, даже иноверных. Ты можешь быть спокойно, находясь рядом со мной. Тем более ты дочь Даниеля Фернандеса, а я уважаю его как отца. Можно было облегчённо выдохнуть, расслабиться и даже улыбнуться. Но она продолжала стоять в напряжении, не понимая своей реакции. Можно подумать, она несчастливо слышит его слова. Неужели ожидала другого? Я не боюсь тебя, наконец произнесла она и снова пошла вдоль пляжа. Темнело, последний яркий луч ушёл за горизонт, но ещё долго его отголоски освещали западную сторону острова. Как раз хватит, чтобы дойти до дома. Сайдж шёл рядом, уже боясь что-то сказать. Он бы ничего и не говорил, разве можно столько разговаривать с женщиной? Но с этой женщиной не хотелось молчать. Однажды я совершил самый безумный поступок в своей жизни. Вирджиния посмотрела на него, ожидая продолжения. Немного истории от Саида, и она, возможно, соберёт пазл его души. Даже не представляю, что ты мог сотворить такого. Спрыгнул с Бурдж-Халифы? Нет, это как-то не приходило в голову. Но когда мне было 12 лет, я разорил отца на несколько сотен тысяч дирхам прямо в аэропорту Дубая. Становилось уже интересно. Егерджиня улыбнулась, представив Мухаммеда в гневе. Что ты сделал? Кинул дохлую курицу в двигатель самолёта. Ещё хуже. Я взял в магазине Золото, а в дьюти-фри очень дорогую вещь. Нет, не украл, не подумай, но я был так уверен, что мне всё достаётся бесплатно, а это лишь украшение, что взял его и подарил одному человеку. Она так зачарованно на него смотрела, что мне захотелось сделать ей подарок. Продавец магазина, естественно, побежал к отцу. Оказалось, это совсем не безделушка, украшение стоило целое состояние. Тогда я не понимал цену деньгам. У меня было всё. Мухаммед ругался. "Нет, он молча заплатил за это украшение, но надолго лишил меня всех развлечений. Сделал упорное обучение. Я делал уроки под его пристальным вниманием, иногда даже в его офисе. Больше он не пускал меня в аэропорт. Вот так я пострадал за то, что просто сделал приятное другому человеку. А Вирджиния притормозила. Что это было за украшение? Саид пожал плечами. Крестик, кажется. Теперь я думаю, что там бриллиантов на тонну, если такая цена. Он задумался. Я даже почти ощутил себя в роли продавца. А Вирджиния зажмурилась. Прекрасно помню этот случай. Ей было 6. Мама отлучилась всего лишь за кофе. Магазины с золотом были любимыми у маленькой Джины. Да, крестик ей понравился сразу. Он красиво блестел. Наверное, так же блестели её глаза, когда арабский мальчик снял его с витрины и протянул ей. Это так просто сделать маленький подарок, чтобы принести счастье. Она смутно помнила того мальчика. Он был гораздо старше, и он был дубайцем. Ей казалось, что они могут всё, даже кидать деньги в воздух и не поднимать их. Она приняла его подарок. Родители не знали всей ценности этой безделушки, она тоже не знала до сегодняшнего момента. Это был просто крестик от мусульманского мальчика. Этот она вытащила его из выреза платья на груди. Он был небольшим, но теперь она чётко видела в нём бриллианты. Сайд коснулся его пальцами, не веря глазам. Как могло случиться, что спустя столько лет он вновь видит его? Сколько раз мы могли пересекаться в этой жизни, Вирджиния? Последние тёплые лучи солнца ушли за горизонт, погружая остров в темноту. Ещё один пазл собрался.